Глава третья. Будь я на месте встречающего, наверняка не выдержала бы. По крайней мере, на лице бы точно что-то отразилось, отчего, дорогой гость, наверняка бы разразился еще более несдержанными высказываниями. Но замерший у кареты слуга даже бровью не повел. Немолодой уже мужчина, темноволосый, с внушительной проседью на висках, он протянул мне руку, намереваясь помочь покинуть карету, но был решительно отодвинут демоном. Подавать руку моей прелести могу только я». И не дожидаясь, пока я рискнул хватить его за ладонь, демон сам сцапал меня за запястье и поддержал, когда я таки оступилась. «Сообщи хозяину, что я решил навестить этот утомительный праздник». Не глядя на слугу, бросил демона, когда тот отошел на приличное расстояние, выполняя приказ, в полголоса заметил. «Вам следует поработать над мимикой. Присутствие людей у нас на службе не должно вас так удивлять. Не все умеют составлять договоры, и не у всех получается соблюдать их пункты. Те, кто успел хоть немного нас впечатлить, при нарушении договоров получают право на переселение. Кто разочаровал, заканчивают на костре. Но тут уж на усмотрение ваших властей. Развел руками демон и обаятельно улыбнулся. Не мне, разумеется, а проплывшим мимо дамам. Лицо я удержала, но вот холодок по спине пронесся, не спрашивая моего на то позволения. Ноздри остроухих леди втянули в воздух, и дамы расплылись в широких острозубых улыбках. Старшая из женщин что-то уточнила, у Эльтрана я почувствовала себя не то, что не в своей тарелке, в чужой, да еще и с зависшим надо мной ножом. «Я могу полностью пустить вас в свои мысли». Пронеслось у меня в голове, и на сей раз я смогла не вздрогнуть и не обернуться, желая увидеть глаза дракона. «Но это обоюдный процесс. Вам придется открыть мне свои». «Да». Мой ответ был короток, но признательность практически безгранична. За заботу, за доверие, за честность. Острозубая леди вновь открыла рот, но теперь вместо набора звуков я разобрала. «А она у тебя интересная». Судя по тону леди, на ступеньках иерархии меня поставили между любимым кроликом и таким же любимым рагу из него самого. «Предпочитаю лучшее», — ответил демон, и мне в его голосе послышалось самодовольство. Хотя, если Кортиан не врал, ничего другого от вечного наследника ожидать и не следовало. Проблемы собственной реализации делали людей злыми и падкими на чрезмерную демонстрацию собственной важности. Правда, если у людей это проявлялось в дорогих вещах и упоминаниях важных знакомых, то у демонов, видимо, в хвостовстве своими людьми. Одна только загвоздка. У нас с господином Эльтраном не было контракта. И, кажется, не только я об этом подумала. «Подари», — попросила младшая из дам, как бы случайно поправляя прическу и демонстрируя глубокое, глубже, чем досталось мне декольте. «А я отблагодарю». «Я умею, ты знаешь». Она облизнула розовые губки, в очередной раз продемонстрировав острые зубки, и я не выдержала, поморщилась разом, переведя весь интерес леди с альтрана на меня. «Она понимает?» — удивленно спросила демоница. «Что-то да». Бросив на меня предупреждающий взгляд, заметил демон и переплел наши пальцы. «О чем-то догадывается». «Ты слишком открыто себя предлагаешь, мире, моей прелести это не нравится». «Как будто важно, что нравится низшим», — фыркнула соблазнительница. А еще как», — не согласился блондин и, демонстративно смерив нас взглядом, добавил. «О своей прелести я еще многого не знаю, и это интригует». Продолжать фразу он не стал, вместо этого подхватил меня под локоток и повел ко входу в поместье на крыльцо которого как раз вышел молодой, на вид едва ли старше самого господина Эльтрана мужчина, с круглыми ушами и нормальными зубами. Это было первым, что я отметила, когда мы подошли ближе. А вот он отметил прежде всего меня, хотя и господин Эльтран, и Кортиан, занявший место за левым плечом демона, заслуживали, как бы прискорбно для моей самооценки не было это утверждать, гораздо больше внимания. — Леди? — хозяин дома протянул мне руку и мне даже не нужны были пояснения. Одних сузившихся глаз господина Эльтрана хватило, чтобы понять. Только что темноволосый демон нарушил все правила вежливости. «Я приглашаю вас в свой дом, дорогой гостьей». Он криво усмехнулся светловолосому демону и добавил. «И вас, разумеется, Эльтран. Вы цените меня меньше человека?» Голос моего спутника был настолько тихим, что, казалось, за него говорит ветер. Шелест листьев способен был заглушить его, но ни одна ветка не рискнула колыхнуться. «Одной конкретной леди», — усмехнулся темноволосый демон. «И раз вы до сих пор здесь, вы знаете, о ком я говорю и почему эта леди, косой взгляд на меня, заслуживает больше моего внимания, чем вы оба». На сей раз кивок достался и дракону. И, судя по последовавшим словам, Подправленное лицо Картиана хозяина дома не смутило. «Не ожидал увидеть вас в этом мире, ваша светлость». «Я имею право здесь быть», — спокойно ответил дракон, и он сказал это столь легко, со всеми характерными особенностями, вроде тягучих гласных и чуть порыкивающих согласных, что никто не усомнился бы. Для Картиана этот язык такой же родной, как и маргалинский. «И я не оспариваю ваше право» примирительно заметил демон. «Просто не ожидал, что вы почтите нас своим вниманием, и...» Он прищурился в и куда более пристальный, чем в первый раз взгляд. «Не ожидал, что вы позволите Эльтрану прикасаться к своему сокровищу». «Я слежу». Раздраженно отозвался Картиан, лишний раз подтверждая, что довольно известен в узких кругах демонической элиты. «Если Кертана захочет пойти с вами, последую за ней». «Во избежание слухов и возможных оскорбительных действий с вашей стороны», предупредил дракон и встал по правую сторону от меня. «Кирти?» «Киртана?» Оба моих спутника решили наконец-то поинтересоваться и моим мнением. «Я пришла сюда с Киртианом и господином Эльтраном», помедлив сказала я, глядя на хозяина дома, «и была бы рада продолжить здесь находиться с ними». «Если то, ради чего вы меня зовете, не требует полной конфиденциальности...» «Это вам решать», — пожал плечами темноволосый демон. Он собирался сказать что-то еще, но, видимо, за нашими спинами показался другой, требующий внимания лично хозяина гость. «Прошу меня извинить. Я найду вас позже, но рекомендую посетить мой сад». Демоны обменялись кивками. Такими резкими, что о дружелюбии не стоило и заикаться. «Идите в сад», – распорядился господин Эльтран, перехватывая трость пониже и направляясь в дом. Я хотела было проследить за тем, к кому подойдет демон, стоя у входа, это было достаточно легко сделать. Окна первого этажа не были ни заштурены, ни скрыты мороком, но Кортиан проявил твердость. «Идем». Ухватив меня за руку, дракон, не останавливаясь, прошел мимо удивленных гостей. «Кажется, кто-то даже пытался с ним заговорить». Но Виер игнорировал и взгляды, устремленные на него, и вопросы к нему, и странным образом легко ориентировался в чужом поместье, за несколько минут уведя меня от толпы на пустующей дорожки сада. Очень недружелюбного, но крайне полезного для ведьмы сада. «Стой!» — прошептала я с ужасом глядя, как картиан цепляет на выданный ему дворецким фраг в юнок, и тот, извиваясь, ползет вверх. Красивый, с бордовыми прожилками на темно-зеленых листьях. В Болеаре этот вид вьюнка рос только вокруг Кроудгарда. И, похоже, теперь я понимала, откуда он там взялся, если больше нигде не прижился. Кроудгардский вьюн, как его называли, отличался крайней живучестью и тягой к чужим силам. Даже долго стоять рядом с ним не рекомендовалось. А уж трогать его можно было всех резервов лишиться на пару дней. После знакомства с этой чудесной растительностью сила восстанавливалась очень медленно, поэтому к стенам отправляли провинившихся в наказание. «Замри и не двигайся!» Перехватив недоуменный взгляд дракона, уточнила я свой приказ. «Перчаток у меня не было, демоны, в отличие от драконов, прикосновения не боялись». «У вас есть носовой платок?» Убедившись, что в юнок перестал двигаться, замерев на уровне пояса, едва остановился дракон. «Вам нужен». Дракон потянулся, было за требуемым, но, кажется, на моем лице что-то отразилось, раз его рука замерла, так и не коснувшись одежды. «Что-то случилось?» Одними губами уточнил дракон, и я пояснила. «Вы паразита подхватили, и мне нужно что-то, чтобы его с вас снять. Где платок?» «Внутренний кармашек». Спокойно, будто все в порядке, отозвался Картиан, не делая больше попыток и пальцем пошевелить. «Вы справитесь сами». Я кивнула и медленно, чтобы не спровоцировать вьюнок, ради двойной добычи он мог и пожертвовать веточкой, потянулась к внутреннему кармашку. Пульс отдавался в ушах, но я предпочла этого не замечать. Тут остался в доме демона, а значит, если вьюнок доберется до кожи дракона и вопьется в него, получив прямой доступ к телу жертвы, никто не гарантировал, что демонической крови в моем драконе хватит, чтобы он выжил, оставшись без дара. — Не умру, не переживайте, — усмехнулся дракон, поняв, в чем именно дело. — Разве что придется уйти с должности. При всем расположении ко мне Льер не потерпит рядом дракона с такой крепкой связью с Арантеем. Признание дракона меня успокоило. Не полностью, но достаточно, чтобы взять себя в руки и, найдя таки искомый платок, очень медленно, дожидаясь, пока вьюн сам отцепит очередной крючочек, убрать опасное растение подальше от дракона. И от себя. Впрочем, неожиданно, но моя персона растения не заинтересовала, будто меня здесь вовсе не было. Тем не менее, рисковать и трогать опасное создание голыми руками я не стала. Дух авантюризма был надежно придавлен желанием жить. А потому я аккуратно перенесла растение подальше от дорожки и, не поворачиваясь спиной, вернулась к ожидавшему меня картиану. «Интересно», — протянул он, подавая мне руку. «Я бы даже рискнул проверить свою догадку, если бы она не касалась вас». «Вам что-то показалось странным?» «Определенно», — кивнул дракон и остановился у очередной клумбы. «Вам не кажется, что выбор растений в этом саду <къем> странный?» «Не кажется. Я подтвердила очевидное. Все от вьюнка до ив имело магическую природу и могло в той или иной степени быть не только украшением, но и оружием. «И вас они игнорируют», — заметил дракон, уходя от центра дорожки. И по мере того, как он приближался к клумбам, цветы на них распускались, и источаемый ими аромат. Я зажала нос, чтобы ненаруком не вдохнуть лишнего. Рука непроизвольно потянулась к кармашку с повязкой, но в этом платье не было ничего полезного. «Идемте отсюда. Гуляя здесь, можно остаться не только без дара, но и без жизни, даже демону». «Особенно демону», — неожиданно усмехнулся дракон. Кажется, здесь все несет угрозу именно им. И именно поэтому я, пусть и интересен этим цветочком. Кортиан провел ладонью над бутонами. Но не настолько, чтобы нападать всерьез. И я была вынуждена с ним согласиться. Длинные в полпальца шипы так и не выстрелили. И даже лепестки цветов, казалось, отстранились, когда дракон поднес пальцы ближе, давая растениям возможность познакомиться поближе. Вы не демон, во мне осталось лишь несколько капель их крови. Моим не интересно, И верно, потому Марлитас отправил нас сюда. Кортиан обернулся, но у желающих последовать нашей дорогой так и не появилось. Обычные гости не ходят по этим дорожкам. Ходят. Не согласился с ними женский голос и добавил. Но недалеко. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног пальцы похолодели. Перед глазами все поплыло, а сердце забилось так быстро, что я более не слышала ничего, кроме своего пульса. Я попыталась обернуться к источнику звука, но меня повело. Тело не хотело слушаться. Разум отказывался верить, и, наверное, если бы не поддержавшие меня руки, чужое, но одновременно такое близкое тепло, я бы не смогла прийти в себя». Но Кортиан, его присутствие, его объятия, его запах и тихий шепот не дали мне сорваться. Я прикрыла глаза, пережидая острый приступ паники, и кивнула. «Все хорошо», — сказала, открывая глаза, и тут же пожалела о своем поспешном заявлении. Мир вокруг пошел кругами. Желудок скрутило судорогой, а звуки будто и вовсе решили исчезнуть. Я моргнула, боясь, что видение передо мной лишь иллюзия, но... Она не исчезала. Передо мной, казалось, не постаревшая ни на один день стояла мама и со страхом следила за каждым моим жестом. Я отвела взгляд, не зная, как вынести ее напряженное внимание. Слова, что я копила, подбирая все годы нашего расставания, испарились из памяти. Я вновь посмотрела на нее, не изменившуюся ни капли, и не смогла даже улыбнуться. Все силы, чувства ушли, будто единственное, что поддерживало во мне жизнь, исчезло. Она была жива, по-прежнему молода, красива и улыбалась такой же чуть грустной, виноватой улыбкой, будто ничего и не было, будто не прошло столько лет, будто она не исчезала. Кирти, чего в ее вопросе было больше, страха или надежды, я не могла понять». Мне вообще стало сложно понимать, что я чувствую и почему. Хотелось уйти, убежать, не оглядываясь, забыть о произошедшем. Я отшатнулась, приникая ближе к своему дракону, и руки Картиана обняли меня за талию, надежно и крепко обещая поддержку и защиту. Вера Агата Таяни?» «Спокойно, вот уж кто не потерял самообладание», — уточнил дракон. «Когда-то это имя было моим». Не сводя с меня взгляда, ответила женщина, «Кирти, Киртана, девочка моя, это... это ведь ты?» И столько боли было в ее голосе, столько отчаяния в серых, словно выцветших глазах, что я не выдержала. Слезы покатились по щекам, а я рванулась и вцепилась в маму так крепко, будто не собиралась отпускать. «Никому, ни по какой причине, больше никогда!» «Девочка моя, малышка, только не плачь!» Она говорила и рыдала сама, прижимая меня к себе, а я... Я была не против. Совсем нет. И, приникая лицом к ее груди, чувствуя биение сердца, ее тепло, родной знакомый запах, который духи не могли спрятать, я плакала. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мы смогли остановиться. Я протерла мокрые щеки, усмехнулась громко, представив, что сейчас должно твориться с моим лицом. Косметики на нем пусть было немного, но совсем без нее и не обошлось, и посмотрела на Картиана. Он стоял спиной к нам, создавая нам иллюзию уединенности, насколько это вообще было возможно. Почувствовав мой взгляд, Картиан медленно обернулся. «Кажется, здесь недалеко есть беседка», — заметил он, внимательно изучая мое лицо. «Мы могли бы пройти туда, если хозяева не возражают». «Не возражают», — отозвалась мама рукавом длинного черного платья, утирая слезы. Она попробовала было нацепить на лицо маску спокойствия, но один лишь взгляд на меня заставлял ее губы вновь задрожать. А я отчетливо осознавала, что едва ли контролирую себя лучше. Она пошла первой, показывая дорогу и расчищая путь. Агату Таяни не трогали ни цветы, ни вьюнки, ни ветви деревьев. Это лучше иных слов говорила. Она здесь хозяйка. Она госпожа этого сада и, возможно, даже дома. По крайней мере, рунная вязь на ее запястье, проступившая, когда мама открывала хлипкую на вид калитку, давала пищу для размышлений. Прошу. Она жестом указала на спрятанную среди деревьев беседку. Ее сложно было разглядеть с дорожек сада, и как это удалось сделать дракона, оставалось загадкой. Но отсюда легко просматривался больный зал, танцующие пары что-то обсуждающее господин Эльтран и хозяин дома. Точнее, говорил наш демон, хозяин же дома, старательно давил в себе порывы ответить надоедливому гостю. «Я должна уйти ненадолго». Мама бросила неуверенный взгляд на меня, словно боялась, что я за время ее отсутствия исчезну но что-то столь же важное заставляло ее стремиться в больный зал. «Господин Морган приходит столь редко, а я не могу себе позволить не спросить...» «Возможно, будет лучше, если вы зададите свои вопросы нам», — предположил дракон. «Например, о вашей второй дочери».